Я наклонился к Альбертине и хотел поцеловать ее. Если бы я знал, что сейчас умру, то отнесся бы к этому спокойно, или, вернее, решил бы, что это невозможно, так как жизнь была не вне меня, она была во мне. Я улыбнулся бы снисходительной улыбкой, если бы какой-нибудь философ сказал, что рано или поздно настанет день, когда мне суждено умереть. что меня переживут вечные силы природы, силы природы, под божественными стопами которой я всего лишь пылинка, что и после меня будут эти круглые, полногрудые скалы, море, лунный свет, небеса. Как же это может быть? Как существование мира может быть более длительным, чем мое, раз я не затерян в нем, раз он заключен во мне? хотя далеко не всего меня наполняет, хотя я, предчувствуя, что понадобится место для бесчисленного множества сокровищ, презрительно свалил в один угол небо, море и скалы. «Перестаньте, а то я сейчас позвоню!» — крикнула Альбертина, видя, что я хочу наброситься на нее с поцелуями. Но я убеждал себя, что не зря девушка приглашает к себе молодого человека украдкой, так, чтобы не узнала тетка, и что смелость помогает тем, кто умеет пользоваться случаем. Я был до того возбужден, что круглое лицо Альбертины, озаренное как бы светом ночника изнутри, приобрело в моих глазах необычайную отчетливость и, подражая вращению огненной сферы, завертелось, как тела Микеланджело, которые уносит неподвижный и головокружительный вихрь». Завертелась как тела Микеланджело, которые уносят неподвижный и головокружительный вихрь. Просто имеет в виду роспись Микеланджело Сикстинской капеллы. Сейчас я узнаю запах, вкус этого мне неведомого розового плода. Но тут я услышал тревожный, долгий и резкий звук. Альбертина звонила во всю мочь. — Я полагал, что моя любовь к Альбертини не основывается на стремлении к телесному обладанию. Но когда этот вечер доказал мне, что такое обладание, видимо, невозможно, и я, заключивший при первой нашей встрече на пляже, что Альбертина распутна, потом, после долгих колебаний, пришел как будто бы к твердому убеждению, что Альбертина — девушка в высшей степени порядочная, когда через неделю, вернувшись от тетки, она сухо сказала мне «Я вас прощаю, мне жаль, что я вас огорчила, но больше так никогда не делайте». То со мной произошло нечто противоположное, пережитому мной, когда Блок меня уверял, что все женщины доступны. Вместо живой девушки я увидела восковую куклу, и постепенно мое стремление проникнуть в ее жизнь, последовать за ней в тот край, где прошло ее детство, приобщиться через ее посредства к спорту, оторвалось от нее. Моя духовная потребность знать ее мнение по тем или иным вопросам не пережила моей убежденности в том, что я смогу поцеловать ее. Мои мечты, вопреки моему представлению, что они существуют независимо, отлетели от нее, как только их перестала питать надежда на обладание. Теперь они были вольны, глядя по тому, какая из девушек сегодня особенно влекла меня к себе, а главное, глядя по тому, кого из них я с наибольшей уверенностью в успехе мог рассчитывать влюбить в себя, перенестись на любую из подруг Альбертины и, в первую очередь, на Андре. И все же, если б не было на свете Альбертины, Быть может, я не испытывал бы с каждым днем усиливавшегося наслаждения, какое я получал от внимательности ко мне Андре. альбертина никому не рассказала о том, что она меня отвергла. Она была одной из тех хорошеньких девушек, которые измлада, благодаря своей миловидности и в еще большей мере благодаря своему всегда не совсем понятному обаянию, своей всегда не совсем понятной прелести, Быть может, питающимся запасами жизненных сил, которыми пользуются те, кого не так щедро одарила природа, везде, в кругу семьи, среди подруг, в свете, имеют больший успех, чем те, кто красивее, чем те, кто богаче их. Она была одной из тех, от кого еще до их вступления в пору любви, и в особенности, когда для них... она наступает, требует больше, чем требуют они, и даже больше, чем они могут дать.